Глава одиннадцатая События следующего эпизода этой истории могли бы развиваться совершенно иначе, если бы не сходство между юным Алланом и Чарли Франтом. Они походили друг на друга столь поразительно, что мистер Брэнсби даже порой путал их. На следующий день после моего возвращения из Лондона я снова задал порку Морлею и Квирду по окончании утренних занятий. Я заставил их визжать и на этот раз испытал болезненное удовлетворение, причиняя им боль. Чарли Франт был бледен, но спокоен. Насколько я понял, этой ночью они его не трогали. Морли и Квирт не знали, до какой степени могут испытывать мое терпение. После обеда я сделал круг по саду. Стоял прекрасный день, и я прошелся по аллее до конца». Слева от меня возвышалась изгородь, отделявшая лужайку от той части сада, что служила игровой площадкой для мальчиков. Приглушенный гул их голосов стал фоном для моих размышлений. И тут внезапно чей-то пронзительный голос, очень громкий, словно его обладатель вышел из себя, иглой вонзился в мозг. «Он ведь твой братец, а? Не иначе! Значит, он такой же бастарденок, как ты!» Раздался другой голос, но я не разобрал слов. «Да, вы братья! Я точно знаю, что братья!» Первый голос принадлежал Квирду. Он казался еще более громким от того, что Квирд время от времени срывался на бас. «Пара бастардят от одной матери, но, думаю, от разных папаш!» «Катись к черту!» — воскликнул его оппонент, и я узнал по голосу Алана. В гневе акцент стал еще более отчетливым. «Не смей оскорблять мою мать! Еще как посмею! Ты, маленький ренегат!» «Твоя мамаша — Нимфа Дупава. Парень, знакомый с ней, увидел ее на Хеймаркет. Она всего лишь уличная девка». «Моя мать умерла», — тихо сказал Алан. «Врун! Морли видел ее, правда, Морли? Так что ты не только выродок, но и врун». «Я не врун. Мои родители умерли. А мистер и миссис Алан усыновили меня». Квирт издал странный звук, словно рыгнул. «Ну да, а я китайский император. Ты что, не знал, Янки?» «Я вызываю тебя на дуэль! Ты, мелкое ничтожество, будешь со мной драться!» «Нельзя же драться только с детьми джентльменов», — парировал американец. «Как бы не хотелось!» «А я и есть джентльмен!» — заорал Квирт с неподдельным гневом. «У моего папы даже карета имеется!» «Но держись, коротышка!» — встрял Морли, каркая как ворон. «Но если мы собираемся устроить дуэль, то это все должно быть как положено». Морли был старше своего приятеля, нескладный парень лет 14 пятнадцати «После уроков ты должен найти себе секунданта, а я буду секундантом у Квирда». «Так есть же второй мелкий ублюдок», — сказал Квирт, «Тот, которого мы вывешивали за окно. Весело было, а в этот раз будет даже веселее». Я не мог вмешаться». С незапамятных времен в школах популярны такие дуэли на кулаках. Мальчишки подражали взрослым. Заведения, подобные школе мистера Брэнсби, подражали более дорогим частным школам. А там, в свою очередь, подражали благородному искусству бокса с одной стороны и дуэли с другой. Одно дело вмешаться, когда ночью старшие мальчики издеваются над младшим — Но совсем другое — пытаться предотвратить драку, которую устраивали с молчаливого согласия мистера Брэнсби. Признаю, я был удивлен собственной мягкостью. Вообще-то я привык, что мальчишки — злые маленькие зверьки, которые кусают друг друга как щенки. После обеда, во время уроков, в классе ребята перешептывались. Думаю, мальчики постарше с энтузиазмом ухватились за возможность организовать дуэль. Я поговорил с Дэнси, который, как я и предвидел, посоветовал мне не вмешиваться. «Они не скажут вам спасибо, Шилд. У мальчишек весьма изощренные представления о морали. Они решат, что вы вмешиваетесь в дело чести». Но до ужина ничего не произошло. Это было ясно по непроницаемым лицам Алана и Квирда и по возбужденному шепоту, который носился над длинными столами. «Думаю, все произойдет после ужина», — заметил Дэнси. «Еще достаточно светло, да и мистер Брэнсби уже уйдет к себе». «У них будет больше часа, чтобы хорошенько отмутузить друг друга на сон грядущий». Я узнал результат поединка только следующим утром. Надо сказать, он не явился для меня неожиданностью. Конечно, случалось, как в известной сказке, что Джек побеждал великана к всеобщему ликованию, но чрезвычайно редко. Квирт был как минимум на голову выше Алана и килограммов на десять тяжелее. Утром Квирт и Морлей расхаживали плечом к плечу с гордым видом. А Эдгар Аллен, в свою очередь, щеголял синяками под обоими глазами, разбитой скулой и опухшими губами. Я поискал и, надо сказать, нашел повод дать Квирду и Морлию дополнительное задание, чтобы им было чем заниматься после вечерней молитвы целую неделю. Порой проще наказать грешников, чем защитить невинных. Постепенно я понял, что все воспринимали поражение как нечто почетное — Дэнси сообщил мне, что подслушал, как двое учеников старших классов обсуждали поединок за завтраком. Один сказал, что маленького Янки хорошенько отдубасили, на что второй заметил, что Янки дрался как черт, а Квирду должно быть стыдно, что он задирает такого малявку. — Видите, эти драки не приносят вреда, — добавил Дэнси. — Ни капли! —